Невролог начального уровня Моим первым неврологом была Ирина Геннадьевна, приятная женщина средних лет, принимавшая пациентов в Израильском медицинском центре Рамбам, большой многопрофильной клинике на территории Еврейского музея и Центра толерантности. Поскольку я пришел к ней с жалобами на утомляемость и ноющую боль в пояснице, Ирина Геннадьевна заподозрила у меня наличие межпозвоночной грыжи в поясничном отделе позвоночника и направила меня на мое первое в жизни МРТ-обследование. Если вам никогда не приходилось забираться в трубу магнитно-резонансного томографа, не расстраивайтесь, приятного в этом не так уж много. Я не страдаю от клаустрофобии, но находиться внутри довольно узкой трубы все же было неприятно тем более, что она издавала достаточно громкие и не всегда ритмичные звуки. Процедура заняла примерно 30 минут, и поскольку результаты МРТ-исследования можно получить уже через несколько минут после его окончания, догадки Ирины Геннадьевны сразу же подтвердились. У меня действительно была грыжа, которая могла вызывать симптомы, на которые я жаловался. В главе «Немного о мозге» я решил не забегать вперед, и потому сейчас мне придется ненадолго к ней вернуться и рассказать о мозге чуть подробнее. Все, что происходит в вашем головном мозге, не имело бы никакого смысла, если бы он не был соединен со всеми остальными частями тела. Центром нашей нервной системы считается ствол мозга. Он находится под полушариями, отвечает за базовые процессы жизнедеятельности и регулирует автоматические функции организма – дыхание, пищеварение, сердцебиение и поддержку уровня кровяного давления. Технический человек, как и любое другое живое существо, остается жив до тех пор, пока функционирует ствол мозга, и если вам трудно в это поверить, то предлагаю ознакомиться с подтверждающей этот тезис историей. В 1945 году фермер Ллойд Остин решил отрубить голову петуху Майку И, несмотря на обширный опыт в отрубании петушиных голов, лойд промахнулся на несколько сантиметров и отрубил голову чуть выше обычного, не задев ствол мозга. То, что курица с отрубленной головой может прожить еще несколько секунд и даже сделать после обезглавливания несколько шагов, конечно, ни для кого не было сюрпризом. Однако этот случай был совсем из другого разряда. Майк прожил без головы 18 месяцев и в течение этого времени, разумеется, был знаменитостью на всех без исключения местных ярмарках. Ствол мозга – это орган, без которого живым существам никак не обойтись, ведь он управляет базовыми процессами жизнедеятельности – дыханием, пищеварением, сердцебиением и поддержкой уровня давления крови. Жизнь невозможна без кислорода, соответственно, дыхание, Под дыханием здесь я имею в виду процесс усвоения кислорода в целом, в том или ином виде было обязано появиться с самого начала. Пищеварение, под которым в данном случае понимается усвоение любых полученных из питательных веществ, тоже было необходимо, иначе животным неоткуда было бы брать энергию. Сердце, орган, своими сокращениями перегоняющий насыщенную кислородом кровь из легких в другие части тела, а затем возвращающие обедневшую кровь в легкие для получения новой дозы кислорода. Кровеносная система, состоящая из всевозможных сосудов, вен, артерий и капилляров, необходима для того, чтобы каждая клетка тела своевременно получала свою порцию кислорода. Дыхание, пищеварение и кровообращение – необходимые и достаточные для жизнедеятельности процессы, и регулируются они именно мозговым стволом. Ствол мозга никоим образом не предназначен для того, чтобы думать, но базовую жизнедеятельность поддерживает именно он. Если во время прослушивания предыдущего абзаца у вас промелькнула мысль о том, что загонять человека и петуха под одну гребенку – высшая степень кощунства, то предлагаю вам всемирно известную историю Финиаса Гейджа, случившуюся в 1848 году. Взлетевший от взрыва на строительстве железной дороги металлический штырь пробил его голову насквозь, от щеки до темени. Но Финиас выжил и прожил еще 12 лет, хотя, разумеется, никогда уже не стал прежним. Но вернемся к моей истории. МРТ поясничного отдела позвоночника показало наличие грыжи между позвонками L5 и S1. Буква L означает принадлежность позвонка к поясничному отделу а цифра 5 – его порядковый номер в этом отделе. Буквы S обозначают крестцовый отдел, находящийся ниже поясничного, и, соответственно, грыжа L5-S1 находится на стыке поясничного и крестцового отделов. То, насколько сильно грыжа мешает обладателю, зависит от ее местоположения и, само собой, от ее размера. Моя грыжа имела размер всего 5,2 мм но находилась, возможно, она все еще там находится, в крайне неудачном месте. По крайней мере, так мне сказала Ирина Геннадьевна. Размеры грыжи поясничного отдела классифицируются как маленький, средний и большой при достижении размеров в соответственно 5, 8 и 12 мм. Таким образом, моя грыжа была обозначена как маленькая, и потому особых проблем с ее нейтрализацией Ирина Геннадьевна не ожидала. Грыжа ⁇ общее название заболеваний, при которых часть того или иного органа выпячивается из занимаемой им в нормальное время полости. Межпозвоночная грыжа ⁇ это, соответственно, выпячивание межпозвоночного диска, причем выпячивается он в позвоночный канал, то есть вместо дислокации спинного мозга. Грыжа оказывает механическое давление на спинной мозг, и спинной мозг, который, как мы помним, по сути, лишь кабель, начинает работать некорректно. Как именно некорректно? Разумеется, чаще всего точно сказать нельзя. Можно только обозначить группу симптомов, за которые эта грыжа может быть ответственна. Грыжа в шейном отделе, вероятно, принесет вам боль в шее. Грыжа в грудном отделе ответит за проблемы в работе рук. А вот грыжа на стыке поясничного и крестцового отделов может привести к целому ряду проблем с тазовыми органами. Для мужчин тазовыми органами называют мочевой пузырь, простату, семенные пузырьки и прямую кишку. Кроме того, сигналы, идущие ниже места повреждения, при наличии такой грыжи бьются, что может объяснять тяжесть и слабость ног. Наконец-то все встало на свои места. Итак, у меня была грыжа, которая в теории могла объяснить все появившиеся у меня проблемы. Стоило ли мне подумать о том, что так сильно мешающие жить грыжи не должны появляться у людей, которые ведут вполне здоровый образ жизни и несколько раз в неделю занимаются спортом. Должен ли я был спросить у Ирины Геннадьевны, точно ли она уверена в том, что проблема была именно в грыже? Да, если бы тогда я знал все то, что знаю сейчас, я бы сразу понял, что что-то не сходится. Но в 2020 году я абсолютно ничего не знал о работе мозга. Хуже всего то, что, судя по всему, Ирина Геннадьевна знала не сильно больше моего. Проведя неврологический осмотр, она прописала мне курсы массажа и ЛФК, лечебной физкультуры, по 10 сеансов каждого в течение трех недель. Массажистом и тренером по ЛФК в одном лице был приятный, чуть полноватый молодой человек, чьего имени я, к сожалению, не помню. Помню только, что он был сильно похож на актера Джона Хилла, Грыжа в неудачном месте стала объяснением, которое я совершенно не понимал и в которое по этой причине не смог поверить, так что настроение у меня снова стало хорошее. Сеансы массажа и физкультуры проходили за приятельской беседой, к тому же центр Рамбам находился в 10-15 минутах езды от офиса. Джона, придется называть его так, достаточно уверенно сказал, что 5 миллиметровая грыжа не слишком серьезная проблема. И что после трехнедельного курса процедур она перестанет меня беспокоить. Надо же, как все оказалось просто, подумал я. Задним числом могу сказать, что я просто очень хотел, чтобы это оказалось правдой, и потому поверил им без лишних раздумий. Я даже выделял более и менее полезные упражнения. Помню, мне казалось, что лучший эффект в моменте давали упражнения на турнике. Я прошел 10 сеансов LFK и 10 сеансов массажа, после того, как уже два медицинских работника сказали мне, что это должно решить мою проблему. Я все еще был в приличной форме, и упражнения не вызвали у меня никаких трудностей. Мышцы спины были в отличном состоянии, хотя и напряжены сверхмеры, об этом мне говорил Джона после сеансов массажа. Как вы уже могли догадаться, Ирина Геннадьевна и Джона оба оказались неправы. За эти три недели мне стало не лучше, а хуже. Спина стала уставать еще быстрее, ноги стали еще более вялыми, а энергии стало еще меньше. Ирина Геннадьевна пришла к закономерному выводу, что мне нужны обезболивающие таблетки, так называемые НПВП, нестероидные противовоспалительные препараты. Пусть вам не кажется, что это очень серьезно, к НПВП, помимо прочих, Относятся, например, ибупрофен и парацетамол. Если вы когда-либо принимали таблетку нурофена или аспирина, значит вы тоже принимали нестероидные противовоспалительные препараты. О том, что такое стероидные ПВП и чем они отличаются от нестероидных, я обязательно расскажу несколько позже. Я совершенно не помню название таблеток, которые мне прописала Ирина Геннадьевна. Но честное слово это не важно они все равно не могли мне помочь. Кажется, на дворе уже был октябрь, когда Ирина Геннадьевна прописала мне серию из пяти капельниц с очередным, на этот раз более мощным препаратом. До этого я никогда не лежал под капельницей. Согласитесь, это кажется намного более серьезной процедурой, чем прием таблеток. На самом деле, это всего лишь более эффективный и безопасный способ донести медикаменты до органа-адресата. Таблетка сначала попадает в желудок и может навести там шороху, а капельница вставляется прямо в кровоток. Одна и та же дозировка препарата при пероральном глотании и внутривенном капельница введениях дает разный эффект, в том числе за счет эффекта плацебо. Капельница кажется намного более серьезным мероприятием, чем прием таблеток, и пациент автоматически ожидает от нее более сильного эффекта. Иногда бывает так, что различные НПВП, как в таблетках, так и в виде раствора, не оказывают вообще никакого эффекта. Но в моем случае все было иначе. Мне становилось хуже буквально с каждой неделей, несмотря на все таблетки, капельницы, ЛФК и массаж. Октябрь 2020 года. Последний месяц, когда я играл в теннис. От тренировок, традиционно у меня было две тренировки с тренером и две игры с Юрой в неделю, я отказался чуть ранее. Они стали для меня слишком тяжелы и перестали приносить удовольствие. В октябре уже и игры с Юрой стали невыносимы, в немалой степени потому, что я совсем ничего не мог ему противопоставить. Дыхания не хватало, ноги двигались медленно и неохотно, подача и смеш, удар сверху, как подача нос игры, вызывали неприятное головокружение. Кроме того, добавилась новая проблема. Мне иногда начинало резко и невыносимо хотеться писать прямо во время игры, так сильно, что я даже не мог дождаться пересменки, небольшая пауза и смена сторон после нечетных геймов. Играть в теннис становилось все тяжелее, и я совершенно не понимал, что со мной происходит. Спорт, который раньше был моим неиссякаемым источником удовольствия, стал меня раздражать. Мне перестал нравиться даже сам процесс игры, и я подсознательно чувствовал, что со мной происходит что-то очень плохое. Я вряд ли смогу объяснить, как сильно я любил теннис. Это было нечто большее, чем занятие спортом или хобби в классическом понимании этих слов. Я смотрел все крупные турниры. В теннисном туре турниры ранжируются по количеству призовых очков 250, 500, 1000 или 2000. Знал примерное расположение игроков в первой сотне рейтинга и всегда мог ответить на вопрос вроде «Как далеко на Далю нужно дойти на US Open, чтобы сместить Джоковича с первой строчки рейтинга?» Ей-богу, я знал все, что можно знать о теннисе, и сам на любительском уровне играл достаточно неплохо. По выходным я часто принимал участие в турнирах, организуемых сообществом любителей тенниса «Аматур». Amateur. Amateur Tour, любительский тур где познакомился с кучей прекрасных людей, также повернутых на теннисе, как и я. В 2018 году я играл особенно много, взяв за правило играть в турнир каждые две недели, и в середине сезона я находился на третьей строчке рейтинга «Аматур», что, конечно, ничего не значит в плане уровня моей игры. На эти турниры не приезжали и не допускались люди с профессиональным теннисным прошлым. Знакомые, увлекающиеся ставками на спорт, звонили мне и спрашивали, как, по моему мнению, завершится тот или иной матч. Пожалуй, можно сказать, что я был признанным теннисным экспертом. Я очень любил теннис, но больше не мог в него играть. Очень хотел, но физически не мог. Примерно в этот период у меня начал пропадать интерес к жизни, и, как следствие, начали появляться суицидальные мысли. На тот момент прошло уже почти полгода, в течение которых мне день за днем становилось хуже, хуже и только хуже, и ни одно лечение не давало положительного эффекта. В попытке купировать мои болевые симптомы Ирина Геннадьевна назначила мне уколы ботокса. В тот момент я вдруг узнал, что бутулотоксин, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum, применяется не только для разглаживания мимических морщин но и для обезболивания. Один пузырек ботокса, содержащий 100 единиц вещества, в аптеке стоил около 12 тысяч рублей. Но цена инъекции по преискуранту клиники составляла, если не ошибаюсь, 42 тысячи рублей за 100 введенных единиц. Для разглаживания морщин на лбу хватает дозы в 15-20 единиц. И это, соответственно, обошлось бы мне в 6-8 тысяч рублей. Но мышцам спины... Требовалось намного больше токсина. Ирина Геннадьевна предложила начать с дозировки в 100 единиц. Думаю, ей было совестно за то, что лечение под ее руководством не давало никаких результатов, потому что она предложила мне делать инъекции мимо кассы и платить по 12 тысяч рублей вместо 42 тысяч рублей за один пузырек лекарства. Ботулотоксин немного помогал, хотя к лечению это никакого отношения не имело ведь он мог только облегчить мои болевые ощущения, никоим образом не повлияв на причину их появления. В течение трех недель я получил несколько инъекций ботокса по 100 или 200 единиц вещества в каждой, суммарно заплатив 108 тысяч рублей за 900 единиц токсина. Однако эффект не оправдал ожиданий. Боли стали немного менее интенсивными, но принципиально ничего не изменилось и мне продолжало становиться хуже. Помню день, когда мне впервые стало тяжело ходить. Это было в конце ноября или начале декабря 2020 года. Мы с друзьями поехали гулять в парк Горького, но уже через полчаса неспешной прогулки я начал чувствовать усталость в пояснице и слабость в ногах, и прогулка перестала доставлять удовольствие. К середине декабря стало очевидно, что со мной происходит что-то очень плохое. Отказы органов стали случаться все чаще, а общий тонус угасал буквально на глазах. Кажется, в то время я вообще перестал хоть чего-нибудь хотеть. Мало того, что большая часть из того, что я любил делать, стала для меня недоступна, так я еще и перестал этого хотеть. Было совершенно очевидно, что мне срочно необходимо что-то предпринять. Но что? Разумеется, я обратился к другому неврологу.